Глава 16. Несмотря на множество экипажей гостей, оставленных на подъездной дороге, карета Августина каким-то образом проехала к входу. Он выскочил почти на ходу, волосы совершенно растрепались. Джейн не ожидала, что при виде мужа ощутит острый приступ желания. Затем появилась мысль, как приятно было бы стоять среди его коллег, держась за руки, чувствовать его защиту и поддержку. Она приготовилась к потоку гнева. но он, не сформировавшись, неуверенно замер, затаился внутри. Кроме того, усталость сделала ее уязвимой. «Жена», — твердила она про себя, — «скончавшаяся жена». Августин, видимо, догадался, что она обо всем узнала. Достаточно было взглянуть на нее. Это было очевидно ей одной. Она видела его насквозь. Августин боялся приближающейся ночи. Боялся, что ложь раскроется. «Августин?» боялся, что она оставалась наедине с этими мужчинами и женщинами, которым не хватило такта воздержаться от визита, рас хозяин им отказал. Он неплохо скрывал чувства и эмоции благодаря большому опыту или хорошо развитой силе воли. Стоящим рядом Хан и Вингу не было до этого никакого дела, впрочем, как и остальным присутствующим. Они радостно выкрикивали приветствия, и только Джейн видела, как Августина охватывает паника. Он подошел прямо к ней, взял за руки и привлек к себе. «Как давно они здесь?» – прошептал он. «Клянусь, я понятия не имел, что они появятся. С тобой все хорошо?» Джейн хранила молчание, поскольку единственное, что могла сказать, «А почему их приезд так тебя пугает?» «Они не могут остаться на ночь, у нас нет кровати и...» Растерявшись, он замолчал. «Ну же, говори!» – твердила про себя Джейн. Но услышала совсем другое. Я совсем разберусь. Августин склонился и поцеловал её в щёку. Она отпрянула, словно прикосновение обожгло, повернулась к гостям и произнесла нарочито манерно: "А вот и наш добрый доктор. Он непременно отоженый с нами, ведь мисье Слюдбрейт, разумеется, позаботится о угощении". Рука Августина сжала её ладонь в немой просьбе или вопросе. Затем он подошёл к гостям. "Мои дорогие друзья," Начал он в одно мгновение, став тем благородным человеком, каким она сочла его, увидев впервые. Казалось, он совсем не замечал высокомерие, которое стало для них буквально второй кожей. «Я приветствую вас, но сразу хочу просить в будущем внимательнее читать мои письма. К моему большому сожалению, в Линдрич-холле нет достаточного количества комнат для вашего комфортного размещения». Хант весело рассмеялась, взяла его за руку и потянула к входу. Какие могут быть между нами церемонии? Мы прекрасно понимаем, что в Ларенто не найти таких условий, как в Камхерсте. Мы готовы потерпеть, если твоя любезная служанка, миссис Перл, принесёт одеяло. Джейн подозревала, что в доме не той этой малости. Она вошла в дом вслед за Августином, размышляя, насколько прямолинейным он готов быть. «Постоялые дворы в Ларрентоне неплохи, и я уверен, ваши кучера предпочли бы их». «В Линдрич-Холле нет конюшен?» «Больше нет». Лошади паслись на неухоженной лужайке. Кучера поглядывали на темнеющее небо и, вероятно, гадали, успеют ли вернуться в город до ночи. «Тогда я отправлю кучеров на постоялый двор», заявил Винг, делая шаг вперед. «Утром они вернутся». «Господа», — произнес Августин спокойным голосом, хотя должен был испытывать ужас. Мне бы хотелось продемонстрировать гостеприимство. Прошу, позвольте мне это. Августин, нам не нужно ничего, кроме твоего общества. И разве мы когда-то спали ночью, когда игра ждёт? Хан широко улыбнулась. Августин крутил большим пальцем обручальное кольцо, и Джейн заметила, как натянулась кожа на костяшке. Что за игра? Вам лучше уйти, произнёс Августин, теряя терпение. Уже стоя в дверях, Винк повернулся к нему и расхохотался. "Августин, ты ведь не отправишь нас сейчас во свояси. И согласись, твоя клиника не место для такой компании. Вряд ли кому-то захочется выпивать там, где пахнет гноем и кровью". "Мы не думаем тебя осуждать", вмешалась Хант. Джейн открыла рот, чтобы поддержать мужа, но вдруг заметила, что за ней следит доктор Незамеева, именно за ней, не за Августином или за ними обоими. следит как ястреб, высматривающий добычу. Джейн инстинктивно отшатнулась. Она стояла неподвижно, пока Хант, похлопывая Августина по плечу, уводил его в гостиную. Ринг выскользнул на крыльцо, а остальные вернулись на свои места у камина или окна. "Будьте внимательны", прошептала Незамеева. Она замыкала процессию, будто специально отстала, чтобы её услышала одна Джейн. Вы ведь не хотите показаться неприветливой. Юбки прошелестели мимо. Щеки Джейн вспыхнули, пальцы задрожали. Она не потрудилась скрыть удивление и недовольство, забыла о самоконтроле в обществе беззаботных докторов. Пусть пристально наблюдавшая всего одна, но и та не должна понять причину разногласий между супругами. Она следила за Августином, разливавшим всем по новой порции бренди. одновременно убеждавшим миссис Перл поторопить миссис Лудбрейт с закусками для лёгкого фуршета перед ужином, который, скорее всего, опустошит кладовые Линдрич-холла. Надо признать, Августин довольно быстро овладел собой и больше не подавал признаков беспокойства. Более того, уже посмеялся над своей прежней резкостью. Встрехнувшись, Джейн надела привычную маску с приветливой улыбкой и вскоре погрузилась в беседу с одним из присутствующих, желавшим узнать всё о её семье и образовании. Она как раз говорила о знакомстве с миром цифр, когда в комнате появился Винк и направился к ней. "Вся экипаж я отправил в город", заявил он. "Кажется, я начинаю понимать, почему вы с пессимизмом восприняли свою способность влиять на нашего Августина". Он совсем не такой, каким я его знала. Вот как Джейн отошла к буфету. Стакан её где-то потерялся, но Винк нашёл ей новый, немедленно наполнил и вложил в руку так, чтобы ни нароком её не коснуться. Но я знала его только таким, влюблённым в свою работу и ещё умеющим отменно лгать. Он изменился, стал ершистым и норовистым. Я ничего не знала об Олади. Джейн замолчала, ожидая реакции. Например, Винк мог сказать, что муж поступил плохо и предложить способы решения. Однако он всего лишь пожал плечами. И я совсем не удивлён. Насколько мне известно, это расстроило его отношение с родными. Они относились к Олади как к дочери и были готовы принять на себя ответственность за её смерть. Он фыркнул и выдержал небольшую паузу. им стоило бы винить в её кончине местные болота, комарьё или лихорадку, а ещё врача, который приезжал в отсутствие Августина. Они могли винить себя за то, что променяли Камхерс на простите за примоту, это гнилое поместье. Но глупо винить Августина. Он ведь хирург по своей природе и образованию, между прочим, а вовсе не терапевт. Джейн посмотрела на мужа. Тот перехватил её взгляд и подошёл, будто его притягивало к ней магнитом. Эндрю «Августин, я и не представлял, что твоя супруга так очаровательна». Поклонившись ей, он с улыбкой поднял стакан. «Она чудо!» Джейн почувствовала, как желчь поднимается к горлу. Августин взял ее за руку. «Осмелюсь просить тебя, даже умолять, проконтролировать миссис Лутбрайт». Хочет отослать ее подальше от Винга, но по лицу не ясно, боится он или ревнует. Тот сжал плечо ее мужа и рассмеялся. «Послушай!» «Я уверен, на твоих слуг можно положиться». «Они не привыкли к гостям», — отозвался Августин, не сводя взгляда с Джейн. Она смотрела на него, размышляя, не задать ли вопрос об Эл-Ади при свидетеле, но передумала. Винг уже пытался выгородить ее мужа. Повторные его попытки уйти от ответа или солгать она не выдержит. Поэтому Джейн мило улыбнулась и поспешила в кухню. Игра на этом не прекратилась. Каждый раз, когда Джейн возвращалась в гостиную, Августин обращался к ней с очередной просьбой: попросить миссис Перл принести постельное бельё из кладовой на третьем этаже, проверить, нашла ли миссис Лудбрайт хорошее столовое серебро. Он прерывал её, стоило заговорить с кем-то из гостей, отчего подозрения лишь крепли. Войдя в кухню в третий раз, она попросила миссис Перл привести мужа в холл, чтобы они могли наедине обсудить, как разместить гостей на ночь. Солнце уже садилось, а горничная была сегодня угдливой. Августин хмурился, стоя недалеко от двери кухни, где миссис Перл оставила его, не предоставив внятных объяснений. Он уже собрался уходить, когда Джейн вышла, быстро преодолела расстояние между ними по освещённому газовыми бра холлу и встала напротив мужа. Глаза его округлились от осознания, что он так легко попался в ловушку. Подойдят достаточно близко, чтобы не позволить никому их услышать, Джейн прошептала. Я знаю, ты солгал мне, Августин. Лицо его было так близко, что она уловила мгновение, когда оно едва заметно дёрнулось. Дыхание, которое она ощущала подбородком, стало прерывистым. С наслаждением она надавила сильнее. Я отлично помню, что видела прошлой ночью, Джейн. Мне известно о Болади, о том, кем она была. Разве пациентка Августин, пациенткой, не женой? Его лицо стало бледным и непроницаемым. Джейн ощутила торжество. Но Августин заметно напрягся, сжал челюсти и посмотрел прямо ей в глаза. Наш брак не должен был стать настоящим, Джейн. Она попятилась будто от удара. Ты предложила взаимовыгодное соглашение и ничего более, продолжал Августин, понизив голос. Я только потому и согласился. Кроме того, предупреждал, что ты не сможешь здесь жить. И это тебя устроило? Он сдвинул брови и вытянул руки, будто намеревался сжать её плечи, но передумал и позволил им безвольно упасть. Но всё же я здесь, выпалила Джейн. Ты меня предал. Августин поморщился. О чём ты? Какое предательство? Может, причина твоей ярости простая ревность? Ревность к Олади? От того, что часть меня тебе не принадлежит. Согласно нашей сделке, этого и не должно случиться». Он прав. Чёртово сердце не желало это понимать. От бессилия хотелось кричать. Но возражения и требования бесполезны. Условия их брака были предельно ясны, и в них не входит откровенность и честность. Джейн и не требовала этого, лишь предполагала, как само собой разумеющиеся. А он её не понял, не вполне осознал, чего она хочет. Это её просчёт. Её ошибка. На плечо легла рука Августина. Прикосновение было скорее нежным. Предполагалось, что ты никогда об этом не узнаешь, произнёс он. Это не должно было тебя затронуть. А сегодня утром, спросила она, по-прежнему не желая отказываться от мысли о предательстве, ведь его острое лезвие застряло в сердце. Ты заставил меня предположить, что я схожу с ума, вычеркнул из реальности Августин вздрогнул, но заговорил не сразу. Тон его был мягким, почти ласковым. Я всё делал для твоего блага. Я их видела, видела и лади, Августин. Он резко втянул воздух, не разжимая зубов. Я хотел сделать тебя свободной, убедив, что это лишь дурной сон. В сердце её грохотало, звук отдавался в ушах. Свободной от чего? Августин размышлял над ответом, когда в коридоре послышались шаги. Он поспешно отступил в сторону, поправил жилет и повернулся на звук. Из-за угла появилась Хант. "Боюсь, мы прикончили графин", заявила доктор и сразу добавила: "О, простите, что прерываю. Мы лишь говорили о приготовлениях". Смущённо, но без колебаний ответил Августин. В интонациях не было и намёка на страх, и Джейн заключила, что ей следует у него поучиться. Он ни за что не покажет друзьям свою слабость. Джейн повернулась к Ханту, надев маску с милой улыбкой, которая встречала клиентов мистера Канингема. "Я пришлю миссис Перл с новым", пропела она и, кивнув доктору, удалилась. Оставшись одна, Джейн опустила голову и спрятала лицо в ладонях, желая хотя бы на несколько мгновений укрыться от этого мира. Она устала, событий слишком много. Кроме того, ей нужны ответы и план, чтобы идти вперёд. Когда она, убрав руки, подняла голову, муж уже входил в гостиную.